Глава 15 Снаружи штаба выстроились 25 человек. На правом фланге стоял крепкий сержант среднего роста. За ним и Фрейтер, тоже среднего роста и вовсе не мускулистый. И ещё было двадцать три рядовых. Полковник Уколов вместе с Шубиным встали перед строем. Полковник подал стандартные команды. Равняясь «Смирно!» «Вольно!» После чего обратился к бойцам. «Товарищи бойцы!» Представляю вам вашего нового командира. Это капитан Шубин. Вы будете действовать под его руководством. Перед вашей группой поставлена важная задача. Какая именно, скажет ваш командир». С этими словами начальник фронтовой разведки отступил в сторону, махнул Шубину на прощание рукой, сел в ожидавший его Вилис и уехал. А Шубин выступил вперед и сказал. «Сегодня ночью мы уйдем через линию фронта в немецкий тыл. направимся в район поселка веселый там будем находить опорные узлы вражеской обороны и сообщать о них нашему командованию есть одна важная подробность в нашем задании но я ее скажу когда перейдем в линию фронта а теперь давайте знакомиться сейчас вы по очереди начиная с сержанта выступите вперед и назовете свое имя и фамилию атлетически сложенный сержант первым шагнул вперед и произнес сержант ахмед султанов За ним выступил ефрейтор, которого звали Юрий Соловьёв, затем рядовые Тухтаров, Петров, Корнилов, Погорелов. Когда представился последний из бойцов, Шубин приказал своему взводу разойтись и собраться здесь возле штаба в семь часов вечера. «Вон там есть свободный блиндаж», — сказал он сержанту Султанову, — «в нем можете расположиться». Сам он ушёл в штаб и тоже стал собираться на задание. Уколов ничего не сказал насчет радиста, но Шубину радист и не был нужен. Он сам, можно сказать, был и радистом, и связистом, причем хорошим, которого немецкий генерал Фангор ставил всем в пример. Так что Шубин первым делом зарядил батарею рации и уложил ее в вещмешок. Кроме того, он положил в него свой верный ТТ и несколько обоим к нему, а также три автоматных диска. Затем в вещмешке оказались паек, кружка, фонарь, компас и кое-какие предметы, принесённые из немецкого тыла. Нож Шубин по привычке засунул за голенище. Держать его там было гораздо удобнее, чем носить в кармане. Через час он полностью собрался, после чего сел за стол и начал изучать карту местности, на которой им предстояло действовать. Местность возле поселка Веселый была вроде бы ничем не примечательна. Однако Шубин знал, что на любой местности можно найти складки, холмики, небольшие скопления кустов, которые могут стать укрытием для разведчиков. Вот и сейчас, когда он просмотрел каждый миллиметр карты километровки, он нашел несколько точек, которые их группа могла использовать. Вслед за этим настала очередь другой карты, на которой Шубин наметил путь от блиндажа, где он в данный момент находился, к окрестностям поселка. Положение осложнялось тем, что линия фронта еще не устоялась. Немцы поспешно отступили и оборудовали новые позиции уже в районе Веселого. Как у них там устроены позиции, никто не знал. Поэтому-то полковник Уколов и не остался при группе, не сказал, что поможет ей перейти линию фронта. Да, в этом была сложность, но было и преимущество. Враги еще только оборудовали свои позиции, эти позиции не были сплошными, в них наверняка имелись бреши. Сквозь эти бреши разведчики могли пройти в тыл врага. И Шубин, склонившись над картой, искал эти бреши. Возле входа в блиндаж раздался возглас. «Разрешите войти?» Подняв голову, Шубин увидел сержанта Султанова. «Что, сержант, есть какой-то вопрос?» — спросил он. «Да, товарищ капитан. Один вопрос точно есть», — ответил Султанов. «Даже два вопроса. Первый вот какой. У некоторых бойцов, кроме шинели, есть еще и телогрейки. Они спрашивают, в чем им идти на задание. Или брать и то, и другое». «Нет, много одежды набирать не надо», — сказал Шубин. «Вопрос бойцы ставят правильный». Пусть снимают шинели и надевают телогрейки. У кого их нет, пусть сходят на склад и получат. Я сейчас скажу снабженцам, чтобы обеспечили всех наших бойцов телогрейками. А какой второй вопрос? Ребята спрашивают, сколько продлится операция, сказал сержант. А значит, сколько продуктов брать? Тут Шубин ненадолго задумался. Он вспомнил свой разговор с полковником Уколовым, а также с начальником штаба фронта полковником Семеновым. Речь, как он помнил, шла о двух трех днях, в течение которых советское командование рассчитывало опрокинуть немецкую оборону. «Пусть ребята берут паёк из расчета на три дня», — сказал он, — «и боезапас берите из такого расчета, да, и пусть каждый боец возьмет по четыре гранаты». «А мало четыре штуки», — забеспокоился сержант, — «это же на один раз». «А мы не собираемся участвовать в долгих боях, прорывать немецкую оборону», — объяснил Шубин. «У нас обычная разведка, а не разведка боем». так что четыре гранаты на каждого хватит». Султанов, получив ответы на все свои вопросы, собрался было уходить, но Шубин его остановил. «Погоди, сержант, не уходи», — сказал он. «Скажи, а как у наших бойцов обстоят дела со здоровьем? Нет ли тех, у кого есть незалеченные раны или имеются хронические болезни? Если ты таких знаешь, скажи. Условия у нас будут очень суровые. Спать будем прямо в снегу, на морозе. Горячего поесть не получится». Все только в холодном виде. Так что нам нужны люди только с отличным здоровьем». Сержант Султанов выглядел озадаченным. «Я как-то об этом не думал, товарищ капитан», — признался он. «Пойду пораспрошу ребят». Сержант отправился выяснять состояние здоровья бойцов, а Шубин продолжал колдовать над картой, искать самую удобную точку перехода линии фронта. Он отвлекся только для того, чтобы сходить на склад и сказать снабженцам, Чтобы отпустили бойцам его группы все, что им потребуется. При этом капитан сослался на приказ полковника Уколова и начальника штаба фронта полковника Семенова. Спустя час точка перехода была выбрана, она располагалась южнее веселого. Здесь уже начинались предгорья Кавказа, появлялись первые пригорки и ущелья. Вот по одному такому ущелью Шубин и решил провести свою группу. Он изучал карту до тех пор, пока не выучил ее наизусть. Затем сложил и спрятал в командирский планшет. В блиндаж вновь заглянул сержант Султанов. «Взвод построен, к выходу готов, товарищ капитан», — сказал он. «Да, и я выполнил ваше задание, выяснил насчет здоровья бойцов. Незалеченных ран и хронических болезней ни у кого нет, все готовы выполнить задание в любых условиях». «Вот и отлично», — заключил Шубин. «Пошли». Они вместе вышли из блиндажа. Перед входом выстроились все те же 25 человек, Но выглядели они теперь иначе. Все были в телогрейках, с тяжелыми вещмешками. Шубин оглядел свою группу и остался ею доволен. «Что ж, товарищи бойцы, — сказал он, — настало время нам выступить на боевое задание. Первая наша задача — скрытно пересечь линию фронта, идти до нее часа два. Тянуть нечего, направо и вперед». Группа повернулась, Шубин встал впереди бойцов и повел их на юго-запад к намеченному месту перехода линии фронта. Ночь выдалась темная, безлунная, поднялся ветер, пошел мелкий снег. Все это было только на руку разведчикам. А что особенно облегчало им выполнение задания на первом этапе, это практически полное отсутствие в этом районе минных полей. Немцы не успели закрепиться на этом рубеже, оборудовать его минными полями. И они наверняка не успели оборудовать такие поля на своем новом рубеже обороны, у поселков Весёлый и Целина. А Шубин помнил из прежнего фронтового опыта, какую опасность для разведчиков представляют минные заграждения, как свои, так и чужие. Здесь этого добра пока не было, и они могли идти быстро, не прощупывая каждый метр земли. Каждые 15 минут Шубин сверялся с компасом, правильно ли они идут, и, если требовалось, немного изменял направление движения группы. Так прошло полтора часа. Тут разведчик заметил, что местность стала понемногу понижаться, Это означало, что они подходят к ущелью. Он пошел чуть медленнее, всматриваясь в темноту. Надо было найти удобное место спуска. Такое место обнаружилось спустя еще четверть часа. Узкая балка, поросшая кустарником, спускалась круто вниз. Шубин первый спустился на дно балки и, следуя по ней, двинулся в ущелье. Спустя полчаса вся группа уже была внизу. Отсюда пошли на север к поселку Веселый. Теперь они шли медленно и осторожно. Здесь уже могли оказаться немецкие мины. Шубин опросил своих бойцов и выяснил, кто из них саперы. Таких нашлось двое – Костромчанин Костя Петров и Оман Гильдыев из северного Казахстана. Шубин приказал им двигаться вперед группы и проверять дно ущелья на наличие мин. Стало светать. Наступило утро 28 января. Этим утром немецкие солдаты 11-й танковой армии генерала Келлермана – отступившие к Веселому, впервые за несколько недель проснулись в тишине, не слыша звуков русской канонады. Разумеется, это взбодрило немцев, внушило им надежду на то, что русское наступление выдохлось, и самое страшное уже позади. То же самое думали и немецкие командиры. Они хотели побыстрее оборудовать новые позиции, построить здесь настоящий укрепленный район, который сможет сдержать натиск русских, а потому с утра... Они погнали солдат на строительство оборонительных сооружений. Они не знали, что русские разведчики уже здесь, у них под боком. Солнце уже встало над горизонтом, когда группа разведчиков вышла к окрестностям Веселого. Шубин поднялся к краю ущелья, достал бинокль и стал разглядывать окрестности. Он хорошо видел всю южную часть поселка, видел и немецких солдат, которые упорно рыли землю в нескольких местах. «Понятно, вот здесь и здесь они закопают в землю танки», — делал выводы разведчик. «А здесь, скорее всего, оборудуют дзот». «А вот эти траншеи зачем?» «И главное, что делается в других частях поселка? «Чтобы это выяснить, надо было пройтись по всему поселку и взглянуть на то, что там происходит. Но как это сделать?» Впрочем, у Шубина уже был ответ на этот вопрос. Он снова спустился на дно балки, где отдыхала его группа, и сказал... «Ну-ка, товарищи бойцы, признайтесь, кто из вас хороший лазутчик? Кто умеет скрытно подкрадываться к врагу и внезапно нападать?» На этот призыв отозвались сразу четверо. Из них Шубин отобрал молодого татарина Наура Тухтарова и белоруса Сергея Корнилова. А затем задал еще один вопрос. «А кто из вас умеет говорить по-немецки, хотя бы немного?» На этот призыв откликнулся только один ефрейтор Юрий Соловьев. Настал черед последнего вопроса. «А кто умеет обращаться с рацией?» спросил Шубин. На этот призыв отозвался москвич Женя Погорелов. Таким образом, у Шубина образовалась ударная группа из четырех человек — Тухтаров, Корнилов, Соловьев, Погорелов. Теперь надо было подготовиться самому. Разведчик развязал вещмешок и вытащил из него немецкий черный офицерский мундир и черную фуражку группы инфюрера, правда, продырявленную в нескольких местах пулями. Нашлись в вещмешке офицерские щегольские сапоги, совсем не подходящие к русским морозам, зато очень нарядные. Шубин облачился в эту одежду и обувь, в которых ходил три недели назад и прошелся несколько шагов взад и вперед. «Ну что, сойду я за немецкого офицера?» — спросил он у своих бойцов. «Да вы вылитый фриц?» — ответил за всех сержант Султанов. «Прямо руки к автомату тянутся при вашем виде. Вы уж простите за такие слова». «Не за что тебе просить прощения, Ахмат», — сказал Шубин. «Ненависть к врагу — нормальное чувство для солдата». «Что ж, теперь мы можем нанести визит в поселок Веселый. Не знаю, будет ли весело от этого немцам, но мы уж точно повеселимся». «Я только одного не понимаю, товарищ капитан», — сказал радист Погорелов. «Как же мы нанесем немцам визит, если вы один в немецком мундире, и кроме вас только Соловьев говорит по-немецки?» «Законный вопрос», — сказал Шубин. «Слушайте мой план. Мы незаметно подкрадемся к окраине поселка и высмотрим небольшую группу немцев. Конкретно нам нужны четверо, хотя устроят и пятеро, чтобы мундиров было побольше. А то кому-нибудь размер может не подойти. Если никого поблизости больше не будет, в дело вступят лазутчики. Они убьют врагов, затем вы все переоденетесь, и у нас получится группа бравых немецких солдат. И эта группа, под командованием группенфюрера СС, то есть меня, — станет передвигаться по поселку. «Что, может, прямо в штаб к фрицам заглянем?» весело спросил ефрейтор Соловьев. «Устроим им небольшой праздник». «Нет, в штаб генерала Келлермана нам заглядывать не стоит», не согласился Шубин. «Дело в том, что генерал меня хорошо знает в лицо и знает, что я никакой не фюрер, а советский разведчик. Я уже однажды над генералом посмеялся, выведал у него секретные сведения, да еще и переночевал в расположении его войск». Второй раз такой номер не пройдет. Так что в центр поселка, где расположен штаб, мы не пойдем. Да нам там и делать особо нечего. Нам ведь нужны узлы немецкой обороны, самые укрепленные места поселка. Вот по этим укрепленным местам мы и устроим небольшую экскурсию. В этот момент мне понадобишься ты, Соловьёв. Я на ходу буду громко отдавать тебе указания. Запиши, мол, что тут нужна доработка, а тут второй пулемет нужно поставить. а на самом деле ты будешь записывать не мои указания, а то, что видишь. Будешь составлять схему обороны поселка, причем на ходу. Сумеешь такую схему составить?» «Раньше мне подобное делать не приходилось, но я вообще-то сообразительный. Учусь быстро», — ответил Соловьев, который в миг стал серьезным. «Составлю я схему, не сомневайтесь». «А я зачем в группе?» — спросил радист Погорелов. «Ведь полученные сведения мы, скорее всего, отсюда будем передавать из ущелья». «Отсюда, конечно, спокойней», — объяснил Шубин. «Только неизвестно, будет ли тут работать связь. Видишь, ущелье глубокое, так что связи может и не быть. Нет, мы попробуем передать полученные данные прямо оттуда, из поселка. Вот там наверняка есть условия для передачи сообщений. Да вот тебе и рация». И Шубин извлек из мешка свою видавшую виды рацию. «Вот, держи», — сказал он. «Так, все готовы. Вижу, что нет. Зачем вы автоматы с собой берете? Все автоматы здесь оставим. Немецкие солдаты с советским оружием не ходят. Сейчас мы будем бороться с врагом голыми руками, в крайнем случае при помощи ножа. Ножи взяли? Хорошо, теперь вы готовы. А ты, Ахмат, тут Шубин обернулся к сержанту, останешься здесь за командира. Организуй дежурство, следите за тем, что происходит в поселке. Вот бинокль я тебе оставлю, мне он там не нужен. Если увидите, что мы отходим из поселка с боем... Поддержите наш отход и присоединяйтесь к нам. Но это произойдет в случае провала. Если все пойдет как запланировано, мы сами к вам вернемся. Всем все ясно? Тогда пошли. Группа из пяти человек выбралась из ущелья и направилась к поселку. Шубин шел впереди. Он уверенно вышагивал в своей черной эссовской форме и черных блестящих сапогах. Остальные держались у него за спиной. Так они подошли к первым домам поселка. Здесь Шубин остановился. и выглянул из-за угла ближайшего дома. Неподалеку он увидел стоящий неподвижно танк «Панцер-3». Экипаж, четверо танкистов сидели на броне и курили. «Вот то, что нам надо», — сказал Шубин. «Мы станем танкистами. Значит так. Кто у нас говорит по-немецки? Ты, Соловьев. Пойдешь со мной. С ножом обращаться умеешь?» «Приходилось», — ответил Соловьев, «Хотя не скажу, что я большой мастер». — А тебе и не нужно быть большим мастером, — заметил Шубин. — Хватит, если ты уложишь одного. Скажем, вон того длинного, худого как жерт. Вот бери его. Остальных я возьму на себя. Сейчас мы пойдем к танку и по дороге будем активно разговаривать. Допустим, я стану тебе объяснять боевую задачу, как уничтожать русские танки. Тебе особенно много говорить не требуется, будешь только отвечать. — Так точно, господин Группенфюрер. И будет исполнено, господин Группенфюрер, не сомневайтесь. — Понял задачу? Вперед. Глеб шагнул на открытое пространство, Соловьев последовал за ним. Тут же после первых же шагов Шубин командирским тоном начал объяснять своему спутнику, что ему надлежит делать. Орудие нужно наводить под башню, говорил он на немецком языке, и не говори мне, что русские танки нельзя подбить. Мы их жгли, еще как жгли. Наводи под башню и сразу стреляй. Тогда башню оторвет, понял? Так точно, господин группенфюрер. Я все понял, отвечал Соловьев. Так, разговаривая, они приблизились к немецкому панцеру. Увидев офицера, танкисты бросили сигареты и стали по стойке смирно. Подойдя к ним, Шубин кивнул и спросил. «Почему отдыхаем? Почему не организуем оборону? Ждем, пока нашему танку выкопают окоп, господин группенфюрер», ответил молодой фельдфебель, как видно, командир экипажа танка. «Ждете, значит», уточнил Шубин. «А если вы ждете, зачем вам эта форма? Думаю, будет правильно, если вы ею поделитесь». Лица всех четверых танкистов выразили недоумение при этих странных словах эсэсовского офицера. Впрочем, это недоумение длилось недолго, потому что группенфюрер внезапно взмахнул рукой со спрятанным в ней ножом и ударил своего собеседника, командира экипажа, прямо в сердце. В ту же секунду, лишь один миг задержавшись, его спутник Юра Соловьев выхватил свой нож и ударил тощего немца, которого ему заранее указал Шубин в живот. Командир экипажа без звука свалился на снег, он был убит наповал. Тощий немец согнулся и тоже упал, он был тяжело ранен. Остальные двое вышли из оцепенения, один обернулся, чтобы взять лежавший на броне автомат, другой кинулся на Соловьёва и схватил его за руку, стараясь вырвать нож. Шубин ударил того, кто потянулся за автоматом в шею, затем переключился на последнего немца. Тот сумел-таки вырвать у Соловьёва нож и теперь старался этим ножом перерезать солдату горло. Он был физически сильнее Соловьёва и более умелым бойцом, и у него могло это получиться». Но Шубин ударил немца под лопатку, и тот свалился на советского солдата. Затем разведчик добил раненого немца. Вся эта схватка происходила на той стороне танка, которая была обращена к ущелью. Никто в поселке не мог увидеть происходящее. Это было на руку разведчикам. «Так, быстро стаскиваем с этих четырех одежду и несем ее нашим», – скомандовал Шубин.